Вот уже около полу часа свит и генерал полковника толкались у него за спиной в ожидании дальнейших действий и приказаний. Перетянутая портупеей спина, как будто забыла о существовании своего продолжения, то есть свиты, Градов переходил от одного дальномера к другому, сам подкручивал окуляры, наблюдая позиции противника и ничего не говорил. Что он там мог увидеть в заистренских заснеженных холмах? Одному ему было известно. Однако значит что-то видел, иначе бы не заставлял сопровождения толкаться без дела за его спиной. Противник ничем себя не обнаруживал. Только один лишь раз Никита заметил медленное продвижение нескольких круглоголовых фигур. по дну оврага среди свисающих космами корней и кустарника и подумал, что это, очевидно, связисты тянут линию из расположения четвертой танковой группы в штаб генерала Буха. Нам бы такую связь, как у немцев... Анализируя действия Вермахта в первые месяцы войны, Никита Борисович не мог не восхититься: много миллионное скопление войск обладало подвижностью балерины, и это достигалось в первую очередь в совершенством связи. В остальном заистренские холмы хранили идиллический вид, если можно так сказать, о безобразном пространстве, в котором преобладал мутно-белый цвет с рваными серо-коричневыми пятнами. Однако отсутствие движения в течение получаса тоже о многом может сказать: никаких признаков жизни. И только три остальных башки медленно, почти неуловимо ползут по дну обрыва среди коряг из-за расположения четвертой танковой группы. И никаких дымков тоже стало быть мёрзнут, шнапсом еле-еле подкрепляются. Значит, затаились, знают о наших приготовлениях ждут. И впервые за все время войны относятся к русскому возможному контрнаступлению серьезно. Раньше эти танки уже шли бы вперед, проламывая нашу оборону, не давая сосредоточиться. Значит, у них по-прежнему нет бензина. Удивительно, как точно гитлеровский поход на Москву повторяет Наполеона. Даже и начали почти в один день. 24 июня 1812 года и 22 июня 1941 года повторяются и ошибки, особенно по коммуникациям. Как можно было начинать такую механизированную войну, не продумав проблему железных дорог, не подготовившись к переходу с европейской узкой колеи на русскую широкую? Значит, и там есть бездарности, свои Варшавиловые, Будённые и Вельгельм Кейтель значит не семипяди волбу. Никита Борисович подозревал начальника артиллерии полковника Скакункова. Прикажите, Иван Степанович, батареи дразнена немедленно обстрелять вот эту балку. Пять минут хорошего интенсивного огня. Продолжая наблюдать, он засек время на своих специальных командирских часах, которые иной раз своим настырным стуком на запястье будто подгоняли ток крови. Батарея дразнина начала работать без промедления. В течение отведенного короткого срока снаряды Пропахивали балку, вздымая столбы земли и древесного хлама. Затем все стихло. Еще через десять минут за линию фронта, заходя на Дроздинскую батарею, перелетели три мессершмитта. Тогда он приказал поднять звено ястребков и завязать воздушный бой. Все прошло замечательно. Немцы клюнули на фальшивую. Арт-атаку или, как говорят в лагерях, купились дешевки. Вот уже несколько дней некий Таградов старался создать у немцев впечатление, что основной целью его наступления будет вот именно это остановившаяся из-за нехватки горючего четвертая танковая группа, что именно ее и постараются отсечь. и перемолотить русские, чтобы устранить опасность окончательного штурма и захвата Москвы. Задумано же было как раз наоборот: полностью игнорировать танковые соединения и пройти к Клину значительно севернее, в течение одного дня подступить к Клину, там соединиться с частями тридцатой армии и взять город. Если же Буху все-таки удастся спустить в действие десятка два-три танков, то они все равно погоды не сделают. Ими займется штурмовая авиация. Иными словами, немцы будут считать, что русские атакуют в рамках концепции обороны, а перед ними вдруг начнет разворачиваться совершенно новая концепция начала общего наступления. Конец, блицкрига. Очень довольный Никита Борисович продолжал наблюдать мутно-белую долину, озарявшуюся теперь по краюшке участами вспышками залпов. Артиллерия немцев открыла огонь по фиктивному штабу, оборудованному и экспонированному на полкилометра дальше в глубине обороны. Снаряды пролетали над настоящим командным пунктом. В свете наконец до некоторых дошло, какого рода игрой занят был в течение этого получаса их командующий. Иные из этих некоторых очень высоко эту игру оценили уже не с тактического угла зрения, а в свете большой стратегии. И среди этих иных... Не мог не восхититься старым другом, заместитель начальника штаба по связи полковник Вадим Войнович. Вадим, конечно, прекрасно понимал, что своим возвалением из лагеря он обязан Никите, хотя об этом не было сказано ни слова. Вообще никакого возобновления старой дружбы не получилось, не произошел даже что называется большой мужской разговор. Никита дал понять Вадиму, что его назначение в штаб ОУА носит временный характер и что по окончании нынешней кампании он будет уволен уйти в другое соединение, хотя бы для того, чтобы не чувствовать себя ущемленным, находясь в непосредственном подчинении у бывшего друга и мужа своей мечты. Конечно, было бы здорово откупорить поллитра. и разложить закусон на чемодане, и так в позах Кирилла и Мефодия расставить все точки над частоколом латинских «и».